«Газ! Газ! Газ! Передай дальше!» Я рывком достаю коробку противогаза. Неподалеку от меня кто-то лежит. У меня сейчас только одна мысль. Этот человек должен знать. «Газ! Газ!» Я кричу, подкатываюсь к нему, бью его коробкой. Он ничего не замечает. Он только пригибается. Это один из новобранцев... В отчаянии я ищу глазами Ката. Он уже надел маску. Тогда я вытаскиваю свою. Каска слетает у меня с головы. Резина обтягивает мое лицо. Я, наконец, добрался до новобранца. Его противогаз как раз у меня под рукой. Я вытаскиваю маску. Натягиваю ему на голову. Он тоже хватается за неё. Я отпускаю его. Бросок! И я уже лежу в воронке. Глухие хлопки химических снарядов смешиваются с грохотом разрывов. Между разрывами слышно гудение набатного колокола. Гонги и металлические трещотки возвещают далеко вокруг. «Газ! Газ! Газ!» За моей спиной что-то шлепается на дно воронки. «Раз! Другой!» Я протираю запотевшие от дыхания очки противогаза. Это кат, кроп и еще кто-то. Мы лежим вчетвером, в тягостном напряженном ожидании и стараемся дышать как можно реже. В эти первые минуты решается вопрос жизни и смерти. Герметична ли маска? Я помню страшные картины в лазарете, отравленные газом, которые еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие. Я дышу осторожно, прижав губы к клапану. Сейчас облако газа расползается по земле, проникая во все углубления. Как огромная мягкая медуза заползает оно в нашу воронку, лениво заполняя ее своим студенистым телом. Я толкаю ката Нам лучше выбраться наверх, чем лежать здесь, где больше всего скапливается газ. Но мы не успеваем сделать это. На нас снова обрушивается огненный шквал. На этот раз грохочут, кажется, уже не снаряды. Это бушует сама земля. На нас с треском летит что-то черное и падает совсем рядом с нами. Это подброшенный взрывом гроб. Я вижу, что Кат делает какие-то движения, и ползу к нему. Гроб упал прямо на вытянутую руку того солдата, что лежал четвертым в нашей яме. Свободной рукой он пытается сорвать с себя маску. Кроп успевает вовремя схватить его за руку и, заломив ее резким движением за спину, крепко держит. Мы с Катом пробуем освободить раненую руку. Крышка гроба треснула и держится непрочно». Мы без труда открываем ее, труп мы выбрасываем, и он скатывается на дно воронки. Затем мы пытаемся приподнять нижнюю часть гроба. К счастью, солдат потерял сознание, и Альберт может нам помочь. Теперь нам уже не надо действовать так осторожно, и мы работаем в полную силу. Наконец, гроб со скрипом трогается с места и приподнимается на подсунутых под него лопатах. Стало светлее. Кат берет обломок крышки подкладывает его под раздробленное плечо, и мы делаем перевязку, истратив на это все бинты из наших индивидуальных пакетов. Пока что мы больше ничего не можем сделать. Моя голова в противогазе звенит и гудит, она, кажется, вот-вот лопнет. Легкие работают с большой нагрузкой, им приходится вдыхать все тот же самый горячий, уже не раз побывавший в них воздух, вены на висках вздуваются, Еще немного, и я, наверное, задохнусь. В воронку просачивается серый свет. По кладбищу гуляет ветер. Я перекатываюсь через край воронки. В мутно-грязных сумерках рассвета передо мной лежит чья-то оторванная нога. Сапог на ней совершенно цел. Сейчас я вижу все это вполне отчетливо. Но вот в нескольких метрах подальше кто-то поднимается с земли, Я протираю стекла, от волнения они сразу же снова запотевают, я с напряжением вглядываюсь в его лицо. Так и есть, на нем уже нет противогаза. Еще несколько секунд я выжидаю, он не падает, он что-то ищет глазами и делает несколько шагов. Ветер разогнал газ, воздух чист. Тогда и я тоже с хрипом срываю с себя маску, И падаю. Воздух хлынул мне в грудь, как холодная вода. Глаза вылезают из орбит. Какая-то темная волна захлестывает меня и гасит сознание.